Глава 32 Она бросилась, кто не причитая. «Мне нужно с вами поговорить, нужно поговорить, но как мне теперь смотреть вам в глаза? Простите ли вы меня когда-нибудь?» Он сразу же подхватил ее, и в мгновение ока пропасть, разделявшая их, исчезла. Он протянул руки ей навстречу, и она рухнула в его объятия. Стоило им оказаться наедине, как долго сдерживаемые чувства вырвались на свободу, и ему нужно было лишь крепче прижимать ее к себе, а ей рыдать на его груди, будто сама эта близость позволила ей дать волю слезам. Никакое блаженство не шло в сравнение с тем чувством, с каким он обнимал ее, а она к нему прижималась. Они стояли молча и недвижимо, будто полностью слившись друг с другом в своем отчаянии. Тишину нарушали только всхлипы джин. Казалось, они стали неразделимы. В этом долгом объятии не было места никаким границам и недомолвкам. Все их смыло могучим потоком, который столько лет нес Тони и Джин по течению, а сейчас затопил все вокруг, не оставив ничего, кроме всепоглощающего чувства потребности друг в друге. В нем была вся прелесть нежности, таившейся годами и даже сейчас, когда они стояли, не размыкая объятий, поначалу казавшейся слишком дикой и невозможной, чтобы говорить о ней вслух. Но удивительное дело, когда Джин наконец отстранилась, оба не испытывали ни страха, ни изумления, ничего, кроме безмерного молчаливого понимания. Горькое чувство раскаяния Джин. Точно прилив подхватил ее и отнесло сюда, к нему, прочь от остальных. «Они говорят, я больна, я не в себе», — вновь заговорила она. «Они хотят, чтобы я замолчала, говорят мне принять лекарства, лечь, постараться поспать. Но я себя чувствую так ужасно, точно я сама это сделала. И когда они мне сказали, что вы здесь, я поняла, что могу и правда сойти с ума, если тотчас же вас не увижу. Но видеть ее мертвой...» «Видеть ее мертвой? Этого я пережить не могу, слишком жутко!» В отчаянии она продолжала всхлипывать, раскачиваясь всем телом взад и вперед. Она разбередила его собственное горе, и от этого ей было еще больнее. В какой-то момент они разошлись в разные стороны, настолько поглощенные собственным страданием, что были уже не в силах разделить его друг с другом. Однако спустя какую-то минуту вновь очутились лицом к лицу, став, казалось, еще ближе и проникшись еще большим взаимным пониманием, хотя в лицах обоих, да и в том, как легко они вновь оказались рядом, читалось ясное осознание всей опасности их поспешного сближения и решимость не осквернять этот союз неосторожным касанием. Тони не шли на ум пустые слова и бессмысленные утешения, ее жалобы лишь заставили его еще острее осознать случившееся, Теперь они оба пребывали в смятении, и Джин снова и снова бронила и обвиняла себя. Это я, это я отпустила ее, вот что самое страшное. Мне нельзя было, нельзя было ее отдавать, можно было закричать, позвать на помощь. Но как? Как я могла представить, предугадать, даже в самом страшном сне? Она осеклась и, задрожав, осела на софу. Пока она всхлипывала, он мерил шагами комнату, то подходя ближе то снова отдаляясь. «Я помню ее лицо, когда она уходила. Она так смотрела на меня, будто знала, что произойдет. Ей было страшно и непонятно. Она знала, знала. Это был последний раз, когда она на меня посмотрела. А я ведь даже не поцеловала ее на прощание. Я ведь была совсем рядом. Я могла бы ее схватить, удержать. Но я даже пальцем не шевельнула. Я была рядом, так близко. Наверное, она в испуге меня звала». А я не слышала, я не пришла, я своими руками ее отдала на заклание. Это теперь мое вечное наказание, видеть ее в руках, этой, этой. Джин наклонилась и спрятала лицо в ладони. Отзвуки ее глухих рыданий заполнили комнату. Тоня остановился перед ней, беспомощно наблюдая за ее страданиями. «Это был первый раз за много лет, когда вам пришлось оставить ее. Она всегда была больше вашей дочерью, чем моей». Джин посмотрела на него так, как смотрит на бурю, бушующую за окном. «Так она была моей только потому, что она ваша. Именно поэтому я с самой первой минуты...» Она снова расплакалась. Потом попыталась взять себя в руки и встала. «Сами посудите, что мне еще было делать? Не могла же я быть нежной с вами?» В своем юном, чистом горе она была беззащитна, как молоденькая невеста в своей радости. Тони выглядел так, словно перед ним разворачивалась самая трагическая история на свете. Не знаю, куда уж нежнее. Она в удивлении подняла на него полные слез глаза. «Мне казалось, что я не... Что между нами ничего... Ничего не могло быть. Как я пыталась прогнать из головы любые мысли о вас. Но, дитя, прекрасная часть вашей жизни, о нем я могла позаботиться» просто так, не думая, не вспоминая о вас. Это все, что я могла для вас сделать. И вы всегда разрешали мне это, и девочка тоже. Разве это не счастье? Я думала, что так все и будет продолжаться, но весь этот ужас... Я ничего подобного и представить не могла до нынешнего дня. А все это время опасность была так близко. И вот ловушка захлопнулась. И тогда... Ох... Она отвернулась и снова зашлась в судорожных рыданиях, всхлипывая и бормоча что-то нечленораздельное. Тишина окружила их, будто сблизив еще больше. Наконец-то не проронил. «Она была такой милой, такой чудесной. Вы полюбили бы ее, даже если бы она не была моим ребенком». И, точно нащупывая путь через непроглядную тьму, он продолжил. «Но если бы она не была моим ребенком, она не лежала бы сейчас там». «Такая. И все же я рад, что был ее отцом. Она лежит там сейчас, потому что я безумно любила ее и слишком явно это показывала, так что это я убила ее!» С горечью выкрикнула Джин. Он долго молчал, пока, наконец, не произнес тихо и мягко. «Это я ее убил». Она зашагала взад-вперед, постепенно овладевая собой. Его слова она поначалу приняла лишь за признак той же душевной муки, что терзала ее саму. «Мы, кажется, наперебой жаждем обвинить самих себя. Неважно, кому что кажется. Я должен вам все рассказать прямо сейчас. Я взял вину на себя». Она резко остановилась, ничего не понимая. «Что значит «вы взяли»?» «Чтобы быть готовым к любым неожиданностям». Ее лицо сделалось белым, как мел. «То есть вы оговорили себя?» «Кто угодно может меня обвинить. Что может быть более естественным? Какая ей выгода? Мой же мотив виден невооруженным и глазом. Вот он передо мной», — сказал Тони. Джин склонилась под новым ударом судьбы. «Так вы скажете, что вы это сделали?» «Я скажу, что я это сделал». Гримаса ужаса в одночасье состарила ее. «Вы солжете? Вы сможете себя клеветать? «Я скажу, что сделал это ради вас». Она вдруг залилась краской. «Тогда что, по вашему мнению, должна сказать я?» Тони все хладнокровно взвесил. «Что бы вы ни сказали, ваши слова будут свидетельством против меня». «Против вас?» «Ну, раз я пошел на преступление ради вас». «Ради меня?» Снова будто эхо отозвалась она. «Чтобы мы смогли пожениться». «Пожениться? Мы?» Джин в немом ужасе глядела на него. «То, что мы на самом деле не сделаем этого, не сможем сделать, ничего не значит. Единственное, что имеет значение, то, что теперь это нам доступно». Его мрачное красноречие на сей раз изменило ему, но Тонни все же удалось выразить свою мысль до конца так и я сумею спасти всех, кого хочу спасти. Джин громко застонала. «Вы хотите спасти ее?» «Я не хочу отдавать ее в руки стражей порядка, вы меня не понимаете?» «Я?» Девушка оглянулась вокруг, будто в поисках формулировки помягче. «Я бы отдала ее псам на растерзание, я бы сожгла ее живьем!» Слепая злоба вытеснила в ней все иные чувства. Яростное пламя в глазах осушило слезы. «Вы считаете, что она не должна пострадать? А вы предпочли бы, чтобы она расплатилась за все сполна? Она вся пылала от праведного гнева. Какие муки могут искупить такое? Я готова разорвать ее на части. Именно это она хотела сделать со мной». Тони спокойно согласился. «Да, именно это она хотела с вами сделать. Но гнев Джин уже перекинулся на него. И вы...» «Вы станете покрывать злодеяния?» Тони задумался на мгновение. «Жизнь будет для нее страшнее смерти. Но как можно позволить жить дальше такому чудовищу, после того, что она сделала прямо у меня на глазах?» Джин помолчала, оценивая внушительный объем доказательств преступления, и потом горячо добавила. «А мистер Видл, ее жених, он подтвердит все, что знает, все, что видел!» Тони упрямо покачал головой. «А, мистер Видл. «Она пыталась выставить чудовищем меня!» — проревела Джин. Тони поглядел на нее так странно, что она замолчала. На какое-то мгновение она заставила допустить... Она перебила его. «Что я виновата?» «Я был без ума от горя, а вас не было рядом». С приглушенным стоном она вновь опустилась на софу и закрыла лицо руками. «Я все вам расскажу, все расскажу», — сказал он. «Он ничего не знает, ничего не видел и ничего подтвердить не сможет. Он увезет ее отсюда». Джин вздрогнула, точно он ударил ее. «Она здесь?» «А вы не знали?» — изумился Тонни. «Она вернулась сюда?» — задохнулась Джин. «Вы думали, она сбежала?» Джин застыла, как ястреб, завидевший добычу. «Где она?» Тони суровым жестом остановил ее. Под его долгим властным взглядом ее решимость начала постепенно остывать. «Ее больше нет. Пусть уходит». Она немного помолчала. «А остальные? Как же они смогут?» «Нет никаких остальных», — спустя мгновение он добавил. «Она готова была умереть за меня». Утихшая была ярость Джин вспыхнула с новой силой. «Поэтому вы умрете за нее?» «Я не умру, но я буду помнить об этом». Она, не отрываясь, смотрела на него. «Я все должен вам рассказать», — сказал он снова. «Я знал, я всегда об этом знал, и я сам позвал ее сюда». «Вы были добры к ней, как и ко всем вокруг?» «Нет, я вышел за рамки обычной доброты. Не стоило мне этого делать». Мрачное выражение на миг исчезло с его лица. «Я все помню». С болью в глазах она в чуже наблюдала за ним. «То есть вам это нравилось?» «Нравилось, покуда я чувствовал себя в безопасности. Потом я начал бояться. Бояться чего?» «Всего. Не знаю, чего. Но в каждом из нас скрыта целая бездна. Во мне так точно!» Простонал он, будто ожидая услышать эхо со дна этой бездны. «Это еще не все. И это тянется издавна». «Не рассказывайте мне», — попросила Джин. Ей явно и без того было над чем подумать. «Что будет с ней?» «Бог знает. Отправится на все четыре стороны». «И мистер Видл с ней?» «И мистер Видл с ней». Джин представила эту печальную картину. «Он все еще ее любит?» «Да», — ответил Тони Брим. «Но что же он будет делать?» «Постарается оказаться по другую сторону земного шара. Только подумайте, как она будет мучиться». Джин, казалось, пытается представить себе муки розы. Из-за этого он имел в виду несколько другое. Из-за того, что благодаря ей мы теперь свободны. Джин горячо запротестовала. «Она должна ликовать, ведь эта свобода обернулась для нас мучением!» Тони замешкался. Потом его взгляд выхватил из заоконных сумерек очертания фигуры Пола Бивера. Он стоял у выходящего на террасу высокого окна, Настя ж распахнутого в этот теплый вечер. «Да, мучением», — мрачно согласился он. Джин не видела Пола, лишь слышала ответ Тони. Он тронул ее до слез. Она снова принялась сдавленно всхлипывать. Ничего не замечая вокруг себя, она, провожаемая взглядами двух мужчин, медленно пересекла комнату и покинула ее через ту же дверь, в которую прежде вошла.